Дэнни рассказывал нам о своей сестре, о том, что она служит няней в доме Герлинов. Ну, и предложил тити, тити, тити, тити, знает почему. Ну, у нас был отличный вариант достать их. Девушка гуляла с мальчишкой в парке, мы остановились около них. Дэнни вышел поговорить с сестрой, я остался внутри. Когда я увидел, что она не слушается, я тоже вышел и втащил мальчишку в машину. Дэнни. Как ему было сказано, двигатель не выключал. Эта Колымага теперь хорошо бегает. Почини мне твой друг. Он ну, и сразу тронулась с места. Дэнни пробормотал что-то нечленораздельное. «Тебе слово не давали, а, дружок?» Перебил его Милч. «Послушай», — начал Ред. «И тебе тоже, симпатяга», — отрезал Милч. «Хочу сказать тебе еще кое-что важное». Да не я, мы вышли из синг три недели назад. Доктор, два месяца как освобожден под залог, у него кое-что заначено было, так ведь, доктор? Он отдал все в наше распоряжение. Именно так, друг мой, мы вместе сидели в тюряге в одном блоке. Доктор получил двадцать лет, а здоровье у него никудышнее. И когда ему удается достать эти свои ну, сигареты, он становится совсем другим. Но остановиться он уже не может. Вот я за ними смотрю. Знаешь, за что он загремел в тюрягу, убил свою жену, расчленил труп и в мешочках оставил части тела в разных районах Нью-Джерси. Легавые, ну, с ног сбились, пока все разыскали и собрали вместе. Да, настоящая головоломка была. Ну, а поскольку их черная служанка все видела, он ее также обработал. До сих пор не пойму, как это он избежал электрического стула. «В те времена у меня были политические связи», — ухмыльнулся доктор. Он вытащил из кармана револьвер, посмотрел на него большими удивленными глазами и снова взялся за орехи. «Ну, а теперь Дэнни», — откашлявшись, продолжил милть. это мелкая рыбешка. Начал неплохо, как карманный вор, но попался на ограбление склада. Ночного сторожа пришли на месте. Дэнни был самым молодым в банде». Ему припаяли петерик. Глазоды вспыхнули от ярости. какой ты ему все это рассказываешь. Злобно процедил он сквозь звук. Мелчий замолк. Говорить ему было трудно. Помолчав немного, он спокойно, снисходительно ответил. "Ред должен понять, что мы не шутим. Сейчас о себе я скажу. Ну Я начал в 15 лет. Снимал колеса с машин, крал из них радиоаппаратуру. Ну и так далее. Меня засунули в то, что они называют исправительной колонией. Друг мой, могу тебе сказать только одно. По сравнению с той вонючей помойкой с синг, синг это вроде отеля Рикс. Уж там я натерпелся. Когда мне стукнуло 18, меня выпустили, Мне даже отдали брюки и пиджак, в которых я отбил. несчастью, за это время я подрос на 15 сантиметров и прибавил в весе 30 килограммов. Директор сучил мне 10 долларов... И выразил надежду, что больше он меня не увидит. И не ошибся. Я уже готов был для настоящей тюряги. Через месяц меня взяли в гавы во стене. Как они говорят, за бродяжничество. Он получил год тюрьмы уже для взрослых. И не скостили мне ни дня. Вышел попал в банду автоугонщиков. Полгода все шло хорошо. Потом один легавый за нами охоту устроил. Мой дружок, с которым я в паре работал, познакомился с ним еще в колонии. Он и предложил мне автомобили угонять, и он пришил Легавого. Через три месяца его поджарили на электрическом стуле, но до этого регулярно избивали. Каждый день я узнал об этом от тюремного капеллана, вознамерившегося обратить меня в веру. Ну, у меня был пожизненный срок, но с возможностью его сокращения при хорошем поведении я, брат, В Синг-Синге провел 18 лет. Однажды попросил позвать врача, уже довольно давно я плохо себя чувствовал. Не спал совсем, ощущал страшную усталость, были жуткие приступы кашля, иногда плевал кровью. Меня смотрели, может, потому что я никогда им хлопот не доставлял. Через несколько недель меня вызывает директор тюрьмы и объявляет о моем условном освобождении. Толстые губы милче приоткрылись, обнажив коричневые десны и желтоватые зубы. Он мне сказал, что я тяжело болен. Сказал это очень участливо, вежливо, положив мне руку на плечо. Это, ну, как ее, узкемия, лейкемия, поправил доктора, точно, точно, лейкемия. объясни ему, что это такое. Ну, лейкемия — это одна из форм анемии. Иногда я неправильно называют раком крови. Болезнь неизлечимая, исход всегда летальный. Римляне первыми описали ее симптомы в IV веке нашей эры, назвав ее «быстрой смерть». Они писали и неаполитанцы в XIV веке. По некоторым данным, Цезарь Борджио, вопреки легенде, умер именно от лейкемии. — Слышите, слышите, — возбужденно воскликнул Милоч.